11. Чуть позже, когда слезы иссякли, она положила посылку, конечно же, это была посылка, обратно в корзину и посмотрела на нее, прикоснулась рукой к тому месту, где желтая нить отделялась от афгана, удивилась, как эта нить не порвалась, никогда дули упал на крест, никогда вырвал его из своей руки, никогда отбросил в сторону. Естественно, сказалось то, что Скотт привязал нить к самому низу вертикальной стойки. Но все равно это было чудо, учитывая длину нити и время, которое этот чертов афган пролежал здесь, открытый всем ветрам и дождям. Синеглазое чудо, иначе и не скажешь. Но, разумеется, иногда потерявшиеся собаки возвращаются домой, Иногда старые нити не и приводят тебя к призу, которым заканчивается охота на була. Она начала разворачивать афган, потом заглянула в корзину. Увиденное заставило ее печально рассмеяться, под свертком лежали пустые бутылки». Одна или две выглядели относительно новыми, и она точно знала, что верхняя — новая, потому что 10 лет назад еще не было такой марки виски, как крепкий лимонад Майка. Но большинство бутылок были старые. Значит, именно сюда он приходил в 1996 году, чтобы напиться. Но даже в стельку пьяный слишком уважал мальчишчую луну, чтобы разбрасывать по лесу пустые бутылки. «Могла бы она найти здесь другие корзины с бутылками?» «Возможно. Скорее, да, чем нет. Но для нее имело значение только эта корзина, которая и подсказала Лизе, что именно сюда он пришел, чтобы сделать последнюю в своей жизни работу». Она подумала, что у нее уже есть ответы на все вопросы, кроме самых главных, потому, собственно, она сюда и пришла. Как уживаться с большим мальчиком? Как удерживаться от соскальзывания сюда, из того места, где она жила, особенно когда длинный мальчик думает о ней? Возможно, Скотт оставил ей эти ответы. Даже если не оставил, что-то он все-таки оставил. И как хорошо ей под этим деревом. Лизи вновь вынула из мусорной корзины афган и ощупала его, точно так же, как маленькая девочка ощупывала рождественские подарки. Внутри была коробка, но на ощупь она совершенно не походила на кедровую шкатулку доброго мамика. Она была мягче, поддавалась под пальцами, как гриб. Да, ее завернули в афган и оставили под деревом, но влага воздействовала на нее все эти годы. И впервые Лизи задалась вопросом. А сколько лет пролежала здесь эта посылка? Бутылка крепкого лимонада говорила, что не так, чтобы много. И по ощущениям можно было подумать. Это папка для рукописей, пробормотала Лизи. Одна из его обычных папок из жесткого толстого картона. Да, теперь Лизи в этом была уверена. Только после двух лет под этим деревом. Или трех или четырех картон из жесткого превратился в мягкий. Лиззи начала разворачивать афган. Два слоя — и все. Остальную часть афгана Скотт распустил. И внутри действительно лежала картонная папка для рукописей, только изначальный светло-серый цвет потемнел от влаги. Скотт всегда маркировал лицевую сторону таких папок наклейкой. Наклейка была и на это, но края отлепились и загнулись. Лизи расправила наклейку пальцами и прочитала единственное слово, написанное уверенным почерком Скотта "Лизи". Раскрыла папку. Внутри лежали разлинованные страницы, вырванные из блокнота, порядка тридцати, густо исписанные фломастером. Она не удивилась, увидев, что писал Скотт в настоящем времени, что текст иногда стилизовался под детскую прозу, что история начиналась с середины. «Последнее», — отметила Лизи, — «могло показаться странным лишь тому, кто ничего не знал о двух братьях, которым удавалось выжить рядом с безумным отцом, не знал, что случилось с одним из братьев и как второй брат не смог его спасти». История начиналась с середины для того, кто не знал о тупаках или пускающих дурную кровь. О дурной крови. История начиналась с середины, если не знать, что...